Глава 36. Со вздохом Немоя вырвалась из воспоминаний в настоящее, в ужасе от увиденного. Она повернулась к Мерлину. Как ты мог? Все дело в мече, попытался объяснить Мерлин. Не меч, ты! Ты убивал женщин и детей! Ты весь в крови! А ты ничем не лучше, парировал Мерлин. Я? Ты с ума сошел, растерялась Немоя. Сколько красных паладинов ты убила этим мечом? моя пришла в ярость. Они сожгли дотла мой дом. Убили мою лучшую подругу и мою мать. Как смеешь ты сравнивать меня с тем кровавым убийцей, каким был ты? Со мной было в точности так же. Я позволил мечу направить мою руку во имя справедливости. Но это было как капля в море. Моя жажда лишь росла, и ты скоро ощутишь то же самое. Ты уже говорила об этом. То чувство, что меч дарит тебе. Власть. Я хочу уберечь тебя от этой участи, моя, «Отдав меч королю смертных?» — недоверчиво спросила она. «Уничтожив его», — выкрикнул Мерлин, указывая на зелёное пламя. «В пламени Фейри, что горело в кузницах древних, он может быть расплавлен, а, придав забвению меч, мы навсегда разрушим это царство крови». Немое колебалась. «Уничтожить меч?» Она посмотрела на оружие, все еще лежавшее в руке. «Но без меча чем же мне торговаться за спасение моего народа?» «Это никогда не было твоей ношей — спасать от вымирания целую расу», — вздохнул Мерлин. «Все, что ты должна была сделать, принести меч мне». «И хотя шансы на успех казались мизерными, тебе это удалось. Теперь ты свободна от обязательств. Теперь ты можешь довериться мне» как доверялась матери. «Поверить, что я поступаю верно». не а неуверенно смотрела на зуб дьявола. Лучи света не отражались от поверхности, а, казалось, утопали на гранях лезвия. По ту сторону моста моргана мерила поляну шагами, глядя на замок. «Мы должны ворваться туда. Мы и без того ждали слишком долго». Подождем еще. Кей кинула горизонт внимательным взглядом, не слезая с маха, своего гнедового скакуна, который щипал траву на поляне. Ее обостренные чувства уловили нечто. Поначалу это походило на легкую дрожь земли, но вскоре превратилось в грохот, перекрывающий шум прибоя. Маргана тоже услышала приближающиеся звуки: Что это такое? кей обернулась как раз в тот момент, когда армия всадников под знаменами Пендрагона одолела вершину ближайшего холма, менее чем в миле от замка. «Немоэ!» — вскрикнула Моргана, вскакивая на лошадь. Кейс развернула маху к подъемному мосту, подхватила под усцы лошадь немое и приложила пальцы к клыкам. Пронзительный свист эхом отразился от стен, когда они проскакивали мимо сторожки в широкий, мутный от тумана двор. Фигуры немое Мерлина возникли у входа в крепость. Моргана пыталась усмирить взбрыкивающую лошадь. «Немоэ, скорее!» Кейс указала посохом в сторону холмов. «Солдаты!» Немоя повернулась к Мерлину. «Ужас!» Перекрыл ей горло. «Кто знает, что мы здесь?» «Никто!» Заверил ее Мерлин, хотя на его лице отразилось напряжение. Глаза Кейса блеснули, и он нахмурился, узнавая ее. «Ты?» Прошептал Мерлин. Однако события развивались слишком стремительно. Моргана протянула немую руку. «Это солдаты Пендрагона, я же говорила!» «Я предупреждала тебя!» Немоя отшатнулась от Мерлина, словно отвращение, подобно невидимой силе, оттолкнуло ее. «Ты лгал!» – проговорила она, недоверчиво тряся головой. «Ты солгал мне!» «Немоя, я здесь ни при чем, убеждала Мерлин. «Как ты мог!» – закричала она. Развернувшись, Немоя подбежала к своей лошади и вскочила в седло. Мерлин ринулся за ней, пытаясь удержать. «Немоя, меня обвели вокруг пальца, прошу тебя!» Но она наставила на него меч, вынуждая застыть на месте. «Ты дорого заплатишь за это!» Глаза Морганы сияли от гордости. Кейс лишь одарила Мерлина странной, понимающей улыбкой, прежде чем развернула Маху и дала шенкелей, направляя прочь. Морганы немоя последовали за ней. Ветер развивал белую гриву махи. Кейс наклонила голову вперед, и они помчались по полям вдоль линии всадников, несущейся вниз с холма. Даже с расстояния в четверть мили были слышны крики «Меч! Заберите у нее меч!» И десятки солдат отделились от основной массы. Кейс скакала вглубь леса, в самую глушь, пытаясь оторваться от солдат. Деревья теснились, и Немоя наклонилась, прячась за головой лошади, чтобы не напороться на случайную ветку. Маха же была поистине уникальным животным. Почти не теряя скорости, она ухитрялась прокладывать путь для лошадей Морганы и Немоя, Одновременно сбивая сходу их преследователей, они спустились вниз с крутого холма, добравшись до широкого ручья, и маха проскакала по воде, чтобы еще сильнее спутать след. Вскоре голоса солдат затихли вдали, и лесные чаще вывели их к бурным утесам над морем Белого Ястреба. Три всадницы спешились, предоставляя лошадям возможность отдыхать и пастись. Шкуры животных покрывали пот и грязь. Немоя подошла к краю утеса откуда ястребы ныряли за крабами, выброшенными прибоем. Она сняла меч со спины, и мысли о предательстве и лжи вернулись, завладевая разумом. Тот факт, что она даже на секунду открыла сердце Мерлину, невероятно злил ее. Она была глупа. Глупа и наивна. С чего она взяла, что понимает ситуацию лучше, чем Гавейны или Ева, или Моргана? Почему вообразила, что может довериться этому пьяному чудовищу? Воспоминания о матери и Мерлине, которые когда-то были вместе, вызывали в ней глубокое отвращение. В чем состоял жестокий замысел Мерлина? Он ведь планировал украсть меч, так к чему мучить ее этими воспоминаниями? И от чего во имя всех богов, Ленор послала Немоя к Мерлину. Должно быть, она также пребывала во власти обмана. Ей, как и её дочери, просто задурили голову. Немая чувствовала себя более потерянной, чем когда-либо. «Невольная хранительница меча власти, зуба дьявола, меча первых королей, священной реликвии народа Фейри». Она смотрела, как стискивает в кулаке рукоять меча, и представляла, что металл обжигает плоть, медленно пожирает ее до тех пор, пока острое лезвие не пронзает до самых внутренностей. И она, в конце концов, превращается в смертоносного бормочущего призрака. Она ненавидела этот меч. За то, что он забрал у нее все. Ленор осталась бы в живых, если бы не чувствовала, что обязана оберегать его. Меч разлучил ее родителей и отравил душу ее отца, а саму Ниме он превратил в убийцу. Она все еще чувствовала вкус крови красных паладинов. Капля попала ей на губы во время резни на поляне. Возможно, на этот счет Мерлин не ошибался. Возможно, они действительно похожи. Убийца отец и убийца дочь. Но она постарается принести лучшую жертву, Кэридван, богиня Великого Котла. Немоя взяла меч двумя руками и замахнулась, намереваясь выбросить его в море. Но тут чьи-то сильные руки остановили ее. Она в гневе обернулась к Кейс. «Отпусти! Это не твое дело!» «Это меч моего народа, а значит, дело моё!» Спокойно ответила Кейс. «Так забирай его!» Немоя швырнула оружие к ногам Кейс. «Мне он не принес ничего, кроме несчастий!» Кейс покачала головой и отошла. Проходя мимо Моргана, она пробормотала. «У этой ведьмы не все в порядке с головой». Моргана подобрала меч и подала его, немое, рукоятью вперед. «Возможно, несчастье было бы куда меньше, если бы ты не пыталась избавиться от него». «А что мне с ним делать?» раздраженно поинтересовалась немое. «А что ты хотела, чтобы с ним сделал утор пендрагон «Спас Фейри!» — заорала Немоя. «Объявил себя первым королем и остановил эту бойню!» «Так почему не сделать это самой?» Лицо Немоя исказило усмешка. «Потому что я не король!» «Разумеется, нет. Ты женщина!» Немоя заколебалась. Насмешливая улыбка застыла на ее губах. «Хочешь сказать, я должна объявить себя королевой?» Маргана рассмеялась. Я хочу сказать, что меч нашел именно тебя, Не меня, ни короля Аутора и ни Мерлина, ни Кейси, уж точно не Артура. Если хочешь, чтобы великий лидер принес этим мечом спасение народу Фейри, то я скажу: сделай это сама. Но я вовсе не хочу владеть им, прошептала Немоя. Я тебе не верю. Думаю, ты боишься, ровно противоположного, что ты не только хочешь этот меч, Но и можешь отвоевать с ним победу. Эти слова Морганы заставили Немоя замолчать. Вдалеке кричали чайки. Ветер бил им обеим в лицо. Моргана взяла Немоя за руку и с силой вложила в нее меч. А теперь нужно ехать, пока солдаты не нагнали нас. Не говоря ни слова, Немоя вложила меч силы обратно в ножны и перекинула их через плечо.